так нам предстоит несколько дней, которые мы будем разбирать. Один из подразделов гуманистической психологии это гуманистическая социология. То есть организация коллектива, умение вести себя в коллективе. В общем-то очень близкий момент к вышинатскому этикету, вносится в него некоторую тонкость, это именно социальная организация. некоторые тонкости социальные самоустройства, эффективное устройство общества. И фактически неважно, какое общество мы разбираем. Это может быть большое, что может быть маленькое, может быть семья, может быть храм, может быть целая страна, может быть просто организация. В конце концов, даже мы сами представляем из себя некоторое общество. Мы спорим сами с собой. идёт достаточно активный диалог постоянный. К этому любая организация требует некоторого этикета. Поэтому поговорим в чём принцип эффективности. Потому что то, что нам действительно нужно это эффективность. Мы уже многое поняли, мы уже многое умеем. Осталось быть эффективными. Осталось просто научиться осуществлять те идеи, которыми так полно наше общество. Поэтому разберём некоторые основы социального устройства. И любая организация, какая бы организация ни была, несёт в себе четыре аспекта, которые обязательно должны присутствовать. Первый аспект это товар. То есть в любой организации есть товар. Любая даже интеллектуальная идея должна быть материализована в товар. Она должна материализоваться в товар. Пусть это будет лекция, пусть это будет книга, пусть это будет сборник лекций, что угодно. Неважно. Пока не появится товар, говорить об организации не имеет смысла. Организация это это в первую очередь то, что она даёт другим. Поэтому что-то нужно давать, что-то нужно передавать одним своим. Организация должна организовывать получение человеком товара. организация должна организовать получение этого товара. У нас очень много товаров. Всего сознание Кришны один большой товар, разбитый на подтовары, и это нужно доставить, доставить. И эта передача товара должна быть эффективной, то есть буквально ежедневно и самое главное, этот товар должен делать счастливым того, кто даёт этот товар другому, тот, кто получает этот товар. Все должны испытывать счастье. Но же те, кто присутствует при передаче товара, все должны испытывать часть. Все. Иначе это не товар. Иначе это что-то другое. Может быть, это вообще оружие. Если что-то приносит беспокойство, это уже не товар. Это входит в определение оружия, опасного оружия. Что-то уничтожает, что-то уничтожается. Поэтому мы иногда передаём товар, например, своим родственникам, вдруг уничтожается семья. Это уже не товар. Это уже оружие. А хотели передать на сознание Кришны, а взорвалось бомба. Так иногда происходит. Что-то уничтожилось. Семья уничтожилась. Или пошли передавать сознание Кришны на работу, нас выгнали с работы. А работу уничтожилось. То есть иногда а товар вдруг превосходит оружие, поэтому нужно точно понимать, что такое товар. То, что делает того, кто доılıyor товар, того, кто принимает товар, и те, кто видят, как это происходит, счастливыми, счастливыми. Например, если еда не оздоравливает человека, это не еда. Это яд. Очень просто. Но хотя на вид может быть очень похожую. На Недавно, наверняка вы слышали компанию Coca-Cola очень удивилась невиданному всплеску продаж в Индии. Очень обрадовалась, думала, вот как-то Coca-Cola так хорошо покупают в Индии. Решили проверить, что такое. Проверили, оказалось, что используют для борьбы с вредителями. Просто поливают поля Coca-Cola. Лучше пестицидов, дешевле пестицидов, лучше. Уже разбавлено в нужной пропорции, жуки сами помирают. Задумались, очень странно завар. Очень подозрительно. Если книга не вдохновляет человека на разум, она привоёт глупость и разрушает жизнь человека. Разве не глупо распространять методику совершения преступлений сейчас? а литература, которая рассказывает о преступлениях, самая модная. Детективы самая модная литература, самые большие тиражи. Но что рассказывается? Как совершать преступления? Как совершить преступление? И однажды в теку приходит мысль, у меня такая же ситуация в жизни. Я тоже могу как-то обмануть. Тоже могу. У меня такая же ситуация. Я совершаю какое-то преступление. По независимой статистике до 90% современных правонарушений Была новина, какая-то книга или телевизионная передача. То есть я сначала это увидел, потом нашёл в своей жизни это и попробовал сделать то же самое. Правда, большая проблема. Так просто ничего не существует в этом мире. не существует. Поэтому очень много трагедий, очень много трагедий. Семьи разрушаются, люди попадают в тюрьму в очень тяжёлой ситуации, просто потому что что-то прочитали. Поэтому книга тоже действует как бомба. Я знаю одного корреспондента, мой друг, давно мы очень дружили. Он был хорошим корреспондентом, мы всё время экспериментировали, какие-то интересные статьи написал, какие-то сюжеты снимал. И однажды он посмотрел со фильмов о закате самолётов. И решил снять хороший репортаж. Решил прийти и симулировать закат на самолётах. Он зашёл в аэропорт, и кто к он сказал первое слово какое-то? про захват самолёта. Того первого из рядом стоявших охранник сделал его инвалидом на всю жизнь сразу же. Бах и всё. Лечек инвалид. Он служил, он просто насмотрелся фильмов, он читал в газете всё. На этом всё закончилось. Все эксперименты закончились. Поэтому а в ведической культуре матерям закрывают, ну, ребёнку глаза рукой, если что-то происходит. Чтобы он не видел это. Чтобы он не знал, как это происходит. так это должно происходить. Избежать впечатлений. В этом идея культуры избежать ненужных впечатлений, глупых впечатлений, опасных впечатлений. Впечатление это углубление в нашем сознании, да? Впечатление углубление в нашем сознании. И как вода течёт по руслу, как вода течёт по руслу, мы видим, река, то есть вода просто течёт по руслу. И река это просто а движение воды по самому глубокому месту. на земле. Точно так же в сознании, мысли стараются течь по тонкому руслу впечатлений. Что-то впечаталось, и мысли уже начинают течь по этому руслу. Текут, текут, текут, текут, текут. начиная мыслить этими впечатлениями, начиная мыслить этими стереотипами. Я должен так поступить. Я могу так поступить. Так все поступают. Все так делают в впечатления, впечатлениях, впечатлениях. Поэтому, увидев однажды какую-то глупость человек попав в такую же ситуацию, начинает мыслить подобным же образом, тоже совершает глупость. Как правило, причём после совершения такого негативного поступка человек сам не понимает механизм того, как это произошло. Он говорит: "Я этого не хотел. Мы не хотели этого". Все говорят одно и то же. Все говорят одно и то же. Человек не понимает, как это произошло. Просто мыслите к ли поэтому углублению предыдущих впечатлений. И он так поступил, думал, так и надо. Так действует в ВПВ впечатлении. Мы думаем, так и надо, так и должно быть. Все так делают. А потом раз и проблема. А я думал, так и должно быть. Поэтому есть такое интересное пословица на востоке. Смотришь, значит, хочешь. В общем, простая интересная пословица. Смотришь, значит, хочешь. Что это значит? Не хочешь насилия, не смотри на насилие. очень простой культурный закон. Не хочешь обмануть, не смотри, как обманывают другие. Не наслаждайся видом того, чего сам не хочешь получить от жизни. Очень простой вещи. Описывается в любой культуре, не только в велической. В какой бы культуре мы не взяли, этот принцип описывается. Не хочешь, чтобы твой дом сгорел, не любуйся пожаром. Сейчас какой-то пожарствие выходит посмотреть. Хорошо гляди. Хорошо гляди, не поздно горит. Как <с focus> здорово. А было так скучно. Фильм уже даже не смотрят. Пажа здорово. Не хочешь, чтобы твоя жена в самый смотри, куда попала. То есть очень простые законы, ничего такого сложного. Нет, не слон, одним словом. Не хочешь, чтобы ты строил планы на счёт тебя, а сам строил планы на счёт других. Очень простые. Но в духовных трактатах, я знаю, об этом говорится. Не пожелаю тебе такого, чтобы не хочешь, чтобы произошло с тобой. Да. Мы обсуждали в прошлый раз наверняка я рассказывал, если вы помните, что если человек может смотреть сцену насилия, значит он ставит себя на место того, кто совершает насилие. Если бы человек ставил себя на место того, против кого совершается насилие, он бы не смог это смотреть. Поэтому если человек может досмотреть, значит он ставит себя на место того, кто совершает насилие. В этом проблема зрения. Вроде бы просто смотришь, но если можешь смотреть, Значит, ставишь всё на место того, кто совершает на себе. Поэтому проблемы начинаются с впечатления. Потом уже всё течёт по этому впечатлению. Всё сознание течёт по этому впечатлению. Второй аспект выборга организация, это философия. Любая организация должна обрести философию своего товара. У нас этого сколько угодно? Да. Сколько угодно. огромное количество философии, и философия должна показать человеку, как именно через этот товар человек станет счастливым. Как? Как это получится? Как? Мы должны это очень доступно объяснить через философию. По большому счёту, философов всего две. Если мы разберёмся в семиотической философии, то грубое деление происходит на Поповамо. Это философия заботы и философия эксплуатации. В общем-то, очень простое, грубое, но ясное деление. Философия заботы, философия эксплуатации. Философия заботы делай человека счастливым, философия эксплуатации делай человека несчастным, да? Мы, конечно же, исповедуем философию заботы. Забота это простой синоним от слова служение, да? Служение и забота это фактически синонимы. Поэтому у нас философия заботы, чтобы это можно было Простому человеку объяснить, просто помните, что а сужение можно заменить словом забота, и все сразу легко поймут. То есть это в общем-то философия заботы. Очень легко можно человеку это объяснить. И отличаются они друг от друга от очень простым мышлением, чем человек жертвует своей жертвенностью. Поэтому я опять-таки напомню это отличие, то, что мы тоже разбирали в прошлый раз, чтобы идти дальше. Высота мышления человека проверяется в том, как он себя ведёт в простой бытовой ситуации. В этом идея проверки глубины мышления. В этом идея проверки высоты сознания. Насколько высоко сознание, настолько глубоко и по-настоящему правильно себя человек ведёт в простой ситуации, очень простой, обыденной ситуации. То есть чем он жертвует И мы говорили о том, что если в простой ситуации человек готов пожертвовать своими удобствами ради счастья другого человека, значит, он находится в состоянии заботы. Он заботится обо всех, кто рядом с ним. Он готов пожертвовать своими удобствами ради счастья других. Если он готов пожертвовать счастьем другого ради своих удобств, он находится в состоянии эксплуатации. То есть готов эксплуатировать всех, кто находится вокруг него. Это Помните, да? Мы это обсуждали. что это помнить, чтобы я примерно представлял под эмитюру. А видно, да? Ну, помните, да? Нет. Сам принцип. Это вот то, что я сейчас сказал, всем понятно, да? То есть если мы при жертвуем своими удобствами ради счастья другого человека, это из заботы. Мы заботимся. За... А забота это некоторая жертва. Мы жертвуем своими удобствами ради счастья другого. Если мы жертвуем счастьем другого ради своих удобств, это эксплуатация. Поэтому в каждом случае, в каждом маленьком сюжете нашего дня мы должны постоянно вспоминать, есть ли вот эта жертва в конце концов. Жертва или вы действительно своими удобствами ради счастья другого. То есть нахожусь ли я в состоянии заботы, нахожусь ли я в состоянии служения? Или ту ли я вертскаса, потому что это вектор вверх состояния заботы. Но самое интересное, что вот этих двух аспектов мало. товары и философия товара мало. Общество не принимает так просто и товар, и философия товара так просто не хочет принимать. Посмотрите, у нас и диаметры товар, у нас идеальная философия товара, но не так просто общество это принимает. Ну, не так просто. Поэтому обществу, социуму нужны дополнительные доказательства. Нужен дополнительный доказательство что-то другое, чтобы действительно было понятно, что и этот товар нужен, и эта философия действительно нужна. И вот эти дополнительные доказательства находятся в следующих двух аспектах организации. Третий аспект организации это атмосфера. Атмосфера, которая царит в организации. Поэтому то, о чём мы будем говорить в ближайшие дни это один из разделов а-а ведической психологии, который так и называется атмосфера в организации. Атмосфера в коллективе, атмосфера в семье. атмосфера в обществе, атмосфера в организации, атмосфера, что нас наполняет. Что нас наполняет? Несмотря на все попытки доказать себе, что мы действуем логично, человек не действует на основе логики. Человеком движет не логика. Человеком не пижит разум фактически. Человеком движет вкус. Мы делаем то, что нам нравится. Мы делаем то, что нам нравится. Факт. Если нам что-то совсем не нравится, мы не будем это делать. Нас невозможно заставить это делать. Мы не будем это есть. Если нам какое-то блюдо кажется не вкусным, мы просто не будем его есть. Если нам даже просто запах не нравится, мы не будем это есть. Просто мы будем выглядеть, может, очень здорово. Но но понюхаем, запах не не нравится, всё. Если будем, нам будут объяснять: "Пониже. Ноги." <с -с Самый лучший, специально для вас обжаренный самый большой кусок. Но нам просто запах не нравится, мы не будем есть. Не кулуйте. Никакая логика нам не ничего не докажет. Нам просто не нравится запах, факт. Не будем. Не будем этого делать. Поэтому даже современная наука всё яснее и яснее осознаёт, что нет деления людей по принципу логик интуитив, нет этого деления. Есть только интуитив. Мы все действуем на основе вкуса. У нас идёт вкус. Просто часть интуитивов научилась очень хорошо логически объяснять, почему он это делает. Mm -hmm. Не более того, как ребёнок. Если вы ребёнка спросите, почему ты это делаешь, он не может сказать, почему тебе нравится молоко, а кефир не нравится. Ребёнок не скажет, да? Но от него требуют: "Почему? Почему? Почему? Что делать ребёнку?" Он учится логически доказывать, почему ему нравится молоко или кефир, или кефир или молоко. И так, научившись доказывать, почему ему нравится то или другое, он становится взрослым. То есть взрослый это ребёнок, который научился очень хорошо с помощью логики доказывать, почему ему нравится то или другое его поведение. Но не более этого не будет, вот. Поэтому Ощутив неподаваемую атмосферу, которая присутствует в конкретном коллективе, человек будет искать её повсюду. Если он не сможет найти её в другом месте, он обязательно вернётся, обязательно будет возвращаться. Наверняка многие из вас вспомнят свой первый запах в сознании Кришны. Или то, что вы в первый раз увидели, я помню, а запах перед богословием, который я почувствовал. Я до сих пор его ожидаю ещё. До сих пор я именно этот вот именно этот сандал, именно вот такой. Именно вот такой, именно вот такую палочку. Никогда я не хожу, потому что когда первый раз божества увидел. Я помню, когда я пришёл в создание Кришны, с ней было, да, не устуки божеств. Вообще не было. Я вообще не знал, что это такое. Никто не знал, что это такое. Только только говорили, божества, божества в Санкт-Петербурге есть божества, есть божества. И я поехал однажды только ради этого. Ну-то посмотри, просто. Я к алтурю подошёл, он был очень хорошо украшен, были одни цветы, цветы. Я стоял, не видел, нет, не вижу бож. Потому что где бож то? Вот же стоит, не вижу. Где? Где? Да вот стоит, да не вижу. И вдруг лапы появились, пухрица рудыша. Фу. Такое ощущение, не передавая. И этот вкус остаётся, остаётся. Это то, что действительно ну, нам медвежит. А по-настоящему то что действительно остаётся в нашем сознании это впечатление, впечатление вкуса, впечатление вкуса. Поэтому фактически мы должны каждый день получать это впечатление или углублять вкус сознания Кришны. Углублять его, потому что уже достаточно много у нас этих бороздочек, и не только от духовной бороздки, вдавленных в наше сознание. Есть другие впечатления, есть другие впечатления, которые также достаточно глубокие. Фактически, уровень общества можно определить по атмосфере, которая царит в этом обществе. Уровень общества определяется атмосферой, так как социум является катализатором человеческих качеств. Общество является катализатором. Если общество позитивно, то оно способно извлекать на свет позитивные качества своих членов. Если общество негативно, соответственно, извлекаются негативные качества. Поэтому очень важно понимать, в каком обществе мы находимся. Очень важно, такие будут и качества извлекаться. Это похоже на воздух, который вам бьёт в нос, когда вы выходите в какую-то квартиру. Если вы, книги, еще вы входите в книги, ещё что-то выходите, очень много квартир встречается. Первое, что бьёт в нос это воздух этой квартиры. И сразу понятно, каково сознание этих людей, да? Сразу понятно. Сразу ясно. Можно не видеть ни людей, ничего, просто воздух, и всё понятно. Я много лет ходил по квартирам, не знаю, это ощущение. Иногда хочется сразу убежать. <связать> <связать> не же не хочется никого видеть. Можно по воздуху догадаться. <связать> вот. Если качество людей оставляют желать лучшего, то воздух очень скортно тяжёлый. Если качество возвышено, то воздух чистый, как кимала. Особое ощущение. По самой атмосфере нашей планеты можно догадаться. каково состояние людей, которые её населяют. Потепление дало очень интересное явление. Сейчас-то сейчас над этой мы говорят, размышляют. Но связано оно с чем? Очень просто. А философски очень просто объясняется с накалением отношений. Когда отношения накаляются, то есть всё вокруг разогревается, очень простое объяснение. Везде описано а в любом более-менее психологическом, духовном трактате, где разбираются какие-то ну, моменты отношений. Вы можете прочитать. Описывается, что если отношения накаляются, то даже погода меняется в более тёплую сторону. Всё нагревается. Отношения накаляются, всё нагревается. На лицах людей становится красно. Все морщи кулаками. При этом даже планеты реагируют. войны идут не только между странами, войны идут в семьях. причём не на живую на смерть, смертельные войны. Сейчас травматизм в семье больше, чем дорожно-транспортный происшествия в семье травматизм. То есть не успевают уворачиваться. Перед свадьбой надо курс уворачивания проходить, как уворачиваться от летающих предметов. Все домашние предметы должны быть резиновыми. И легко отскакивать от стен. Голос. Семейные травматизмы детях с очень тяжёлыми не знают, что делать. Брошенных детей в России сейчас больше, чем после Великой Отечественной брошенных детей больше. Столько разрушенных семей. Война меньше разрушила семьи, чем современное нежелание заботиться друг о друге. Просто никто не хочет заботиться друг о друге. Война меньше сделала рацизм меньше принёс проблем, чем просто нежелание заботиться. Материализм с трочным фашизмом, ну, мало страшнее. страшнее. Раз, разрушает семью, самое главное. Ну, единственное оставшееся отношение. Фактически больше нет никаких. И четвёртый аспект организации это взаимоотношения, сами взаимоотношения. Это последнее доказательство того, что и товары, и философия действительно нужны. И действительно верную, действительно работу реальных отношений. Все ищут хороших отношений, все. Это то, что мы ищем, больше мы ничего не ищем. Всё, что мы хотим это хороших отношений. И бахти это поиск хороших отношений. Да? Да. Мы все ищем хороших отношений. Все ищут. И если мы не готовы показать пример дружелюбия, взаимного уважения и любви, если мы готовы это показать, все примут нас товарищи-философы, если нет не примут. Очень просто. Что мы показываем? то мыwidetildeстью показываем. И основа хороших отношений это благодарность. Основа хороших отношений это благодарность. И нас больше даже интересует взаимная благодарность. Взаимная благодарность. Взаимная благодарность. Есть взаимная благодарность есть отношения. И всех интересует эта ваша философия этого. Нет взаимной благодарности это уже начало войны. Если нет зимы благодарности, это уже начало войны. Знаете, скоро начнётся война. Если нет зимы благодарности, уже точатся клинки, чистятся оружие, патроны, если нет зимы благодарности, уже готовится война. Уже у всех серьёзные лица становятся, первый признак начала войны у всех серьёзные лица, на границе тучи ходят. <связь> <связь> <связь> первый признак нет улыбок, никто не улыбается. На Украине сейчас хорошая ситуация, здесь все люди улыбаются более-менее. На улице идёшь, все люди улыбаются. В метро все люди улыбаются. Сегодня ехал в метро Газан, своему не верил. Все люди улыбаются. В Москву, когда приезжаешь, чувствуется где-то одна незаизвестность смерти. Очень тяжёлая ситуация. Все очень грубые. Все сразу же воюют, если у тебя нет никакого дохода, ты враг. Ты враг, с тобой начинают воевать. Даже на Востоке портуется отношение. Даже а а традиционно торговый Восток из портуса. Я живу рядом с Китаем, и у нас часто ездят все за покупками по Китаю, там всё дешево. Сомнительно, я бы говорю. Поэтому всё равно ездят. У нас так просто не углядишь. И раньше очень любили на покупателей из России, но сейчас стали бит покупателей. Подходит человек, наш русский человек, опрашивает, сколько стоит. Ему ему говорят, сколько это стоит. Он говорит: "Не надо". И китаец выходит, говорит: "Как это не надо? Зачем спрашивал?" Тут, ну, как зачем? Просто спросил и бьёт в лицо. Женщина бьёт в лицо. Бьёт в да, китаец бьёт в лицо. Бьет. Меняется отношение. Очень напряжённое отношение. Поставьте себя. Как происходит деградация? Не было раньше такого. Я сам ездил в Китай. Не было такого раньше. как быстро происходит. Чуть-чуть деньги пошли, всё. Сознание моментально изменилось. Моментально изменилось сознание. 8 лет назад я ездил в Китай. Всё было для Всё 8 лет просто деньги пошли, а границы открыли, полностью изменилось сознание. Сейчас. Всё разломилось. Всё развалилось. Поэтому благодарность остано. Причём, если благодарность испытывается к человеку за его хороший поступок, это не благодарность. Это вообще не входит в разряд благодарности. Благодарность, настоящая благодарность это когда мы способны испытывать благодарность за беспокойство, которое приходит к нам от кого-то другого. Вот это культурная благодарность, вот это требует напряжения, и философского, и культурного. всеобщего напряжения сознания. Как это? Мы не можем даже этого понять. За что? За что я должен быть ему благодарен? Но это основа нашей философии. Мы причина своих проблем. Мы причина своих проблем. Понимаете? Но чуть-чуть стоит этой философии быть глубже, мы же не можем этого понять. Если мы берём кулак и бьёмся силой по стене, стена со всей силы бьёт по кулаку. Закон Карла мы очень понятный и реальный, да? Но любой может проявить. Но но когда мы берём какую-то цепь и бьём по одной из составляющих этой цепи, по одному звену, это звено бьёт на по другое и так далее уходит это звено, и потом в конце к нам возвращается полку от какого-то другого. Мы начинаем бить в это это звено, обижаемся и негодуем. Мы не понимаем иногда самые простые аспекты нашей философии, что мы причины своих собственных проблем не способны это понять. Поэтому мы должны быть очень благодарны тому, что испытания посылаются через ближних, через тех, кто с наименьшей жестокостью проявит эти испытания для нас. Они всё-таки смягчают эти испытания, да? Своего-то как-то всё-таки не так жестоко будешь поступать в по отношениях к своему собственному человеку, к своему знакомому человеку, не так жестоко. Но мы не способны это оценить. Как студент должен быть благодарен учителю за хороший урок, но урок не бывает лёгким по определению. Урок всегда труден. Вообще это одна из главушек духовного развития. Челку кажется, что если я пришёл в духовную жизнь, всё должно быть легче. С каждым днём всё должно быть легче, легче, легче, легче, легче. легче, легче. Ну это иллюзия. Не так? Неужеличка не так. Представьте себе, что мы приходим, поступаем в институт, И сдаём экзамены за среднюю школу. Да? А на втором курсе нам дают экзамены за 8 лет средних школ. На третьем курсе за 4 года среднюю школу. А на госэкзаменах просят паволочки нарисовать ровные кругляшки. И мы этого ждём от жизни. Мы думаем, всё будет легче. Всё будет легче, проще вообще ничего не делать потом будем скоро. Вот какой-то момент наступит, всё, буду летать, отдыхать, ничего не делать. Не. Нет. Если мы что-то познаём, если мы растём, экзамены даются по познаниям человека, по его разуму, по, по его глубине мышления, по его глубине мышления. Поэтому приходят более сложные экзамены, даются более сложные задачи. Очень сложная задача старость придёт однажды. Очень сложная задача. Очень сложная задача. Чрезвычайно сложная задача. Старость это вторая по жизни. Жизнь Жир человека длится на 2 половину. Первая половина это внешняя активность. Ну, ребёнок просто остановиться не может. Если на ну, ним просто глазами смотреть, можно сума сойти. Да? Когда бе дети, дети ребёнка, поэтому мать отключает динамик на некоторое время. Потому что они бегают и уже всё равно. Она примерно понимает, сколько их бегают. Она уже куда они бегают, уже смотреть невозможно. Всё отключается слоне. Огромная активность. И эта активность, ну, сохраняется первую половину жизни. Факт, человек должен что-то внешнее достичь. Знаете, дом построить, там, храм построить, дерево посадить, ребёнка родить там, книгу написать, колодец вырыть, то есть ну, должен сделать факт. Нужна внешняя деятельность, что-то нужно сделать. Но потом наступает вторая половина жизни. Это внутренняя активность. Человек должен переключаться на внутреннюю активность. Он должен оставлять внешнюю активность. и переключаться на внутреннюю активность. Уже наука арт, хипроцветания отступает для него. А вторая по на жизни другая наука, наука разума, будхи, наука разума. И он должен внутри достичь результатов, достичь результатов внутри. Так вот, если он может к середине жизни переключить постепенно свою активность с внешней на внутреннюю, это не значит, что он там перестал дышать, там Что что делать? Нет, просто он уже не строит планов на большие какие-то внешние результаты. Он не строит план. Больших не строит. Он строит планы на внутреннее развитие. На внутреннее развитие. Если он может это переключить, то он перестаёт о какой-то стариком. Есть два слова очень интересных. Если человек не переключает свою внешнюю активность, и продолжает активно стремиться к внешним результатам, то функции его сознания. Все функции его сознания и вторая половина жизни, так как вторая половина жизни должна быть задействована для разума, все силы уходят на разум. А вместо этого они все уходят на физическую деятельность. То в результате его сознанию опустошается, в мозге отключаются, память улетучивается, приходит маразм, и он превращается в грязного старика. Понимаете? То есть все силы из второй половины жизни но выкачиваются в счёт физической активности. Аксарысты все знают, нужно огромное количество сил, чтобы решать какие-то сложные проблемы. Так. Даже пешком уже в свою квартиру бы подняться так просто не поднимешь. Нужно шесть раз остановиться, отдышаться. Не так просто. В общем-то так и определяется старость. Чеку трудно в гору подыматься. Покачек марафон бегом, скажет. И ещё с собой что-нибудь вперёд для утяжеления. Когда мы распространяли книги на заре сознания Кришны, Мы полный рюкзак набивали. 25 кг, 30 полный рюкзак. И бегом без лифта взбегали на 14-й этаж. И и нам говорили, чтобы выгнать всю дурость. Чтобы всю дурость выгнать из могу. Выгоняло. Выгоняло. После 8 часов таких забеганий ничего не становилось. Ни каких глухости не становилось. Но это время проходит. Время внешней кинности проходит, и уже нет таких сил. По-моему, жизнь требует внутреннего развития. Так вот, если человек переключается на внутреннее развитие и уже больше не делает ставку на внешнее, а делает ставку на развитие внутренних качеств, то он найдёт не по дороге старика, а по дороге старца. Другой путь. Вот и то же самое слово. Вроде тот же самый корень. Но уже не старика, а старца. То есть мудрость то, что требуется, это наш путь. Может быть, мы должны стать мудрецами, и тогда его разум не уничтожается, а наоборот, утончается. Кстати, наоборот, утончается. Все внутренние процессы идут. Вся сила внешних действий уходит на внутреннее развитие, и разум утончается. И так через концентрацию. Так через медитацию. Поэтому надо уметь переключить вовремя свою концентрацию смешного на зуб리면. Но это даётся некоторое время. В середине жизни сейчас достаточно молодое возраст. Например, у мужчин средний срок жизни 52 с половиной года сейчас. Поэтому в середине жизни это совсем не не тот возраст, о котором мы думаем. Ну, по причём для В волнующихся всё о социальных гарантиях, я хочу вам напомнить, что срок жизни мужчины 52 с половиной года, а пенсию платят 60 лет. <говорит> Поэтому можете до этого проснётесь, скорее <говорит> скиднёте. А то мы так иногда сильно волнуемся по социальным гарантиям, но на самом деле небольшой проблемы нет. <говорит> Мир очень хитрый. Государство так просто никому ничего хотеть не будет. Так, для размышления, я ещё удивляюсь, что почему никто этого не заметил. Вроде так очевидно. Никто не замечает. Все платят налоги там и всё. Я не призываю они платить налоги. Нет, я просто говорю о том, что мы их никогда не увидим всё равно. Поэтому нужно честное отнекатрество. Искреннее отрество навсегда. В этом идея. Поэтому одной из главных качеств человека разумного является умение проявлять благодарность. Умение проявлять благодарность это путь к развитию. Одно из главных качеств благодарность. Поэтому это первое слово, на котором учат ребёнка. Спасибо. Спасибо. Спасибо за золотое слово учителя, за золотое. Оно вытягивает все стороны качества. Многотягивы все стороны качества, благодарность, благодарность. И развитые аспектами с возможностью поймём, как меняется сознание во взаимоотношениях. Давайте проследим. Сознание во взаимоотношениях развивается по четырём ступеням. Первая ступень я беру больше, чем отдаю. Это насилие, обман, эксплуатация или просто бизнес. Кстати, ну, это я просто просто так. То есть беру больше, чем отдаю, правильно? Отдаю за такую-то цену, то есть у себе стоимость такая, это беру больше. Это входит в разряд некоторого насилия, поэтому нужно действительно хорошо разбираться, что такое бизнес, иначе это может превратиться в немного тяжёлую деятельность для человека. Может благоголупости поносить вообще. Мы должны очень чётко понимать, что такое осуществляется бескорыстный обман. То есть, выкичиски бизнеса то умение бескорыстно обмануть. Не бескорыстно обмануть. Сколько стоит стол это очень бескорыстно должен говорить а продавец, хотя это в 10 раз дороже. Нужно быть один раз вот в этой нолке. А иначе будет коварство. На премьеру Современная семья на Западе уже не стесняясь составляет брачный контракт по образу и подобию делового соглашения. Просто деловой контракт. И все члены семьи борются за свои права. Мужчина пытается быть главой, её головной сумер, её головной, я пробо, пробо. Как переводится пробо? Ну как вспомню, как переводится это наплад. Она а я матача. Изначальная энергия женского набесумира, всё процветание от неё зависит. Всё. Я тебя проклянуть от денег не боюсь. Ну, и так идёт борьба, мне даже само смеют, кто главный. Но потом рождается ребёнок. Это чего вы спорите? Я главный. Не верите? <сélок> <сélок> <сélок> и говорит, а! Мне кто-то сам согласный, ты главный, только замолчи. Доказательство очень простое. Могу покричать с Ну так они живут над надясь на какую-то прибыль друг от друга. Недовольны друг другом и мечтают, может, поприбыльней какую-то семью создать. То есть найти кого-то человека, ну, который был бы готов отдавать всё за наши странные какие-то обещания. Мы пытаемся как-то обмануть, не получится. В отношениях никакого обмана не получится. Будет чёткая равновесье. Поэтому есть второй уровень отношений. Я беру столько же, сколько отдаю, да? иру столько же сколько отдаёшь. Это некоторое сотрудничество. И есть основа сотрудничества. Основа сотрудничества очень интересная. Основа сотрудничества это не мешать другому осуществлять свои планы. Вот это сотрудничество. Я часто об этом говорю, ещё хочу напомнить. Основа сотрудничества это не мешать другому осуществлять свои планы. Вы знаете, мы считаем себя великими знатоками во всех делах. Это синдром время Кале. каждый себя считает великим специалистом. Как только один человек видит, как другой что-то делает, ему сразу кажется, что он это может сделать лучше. Вы замечали? Что бы ни делал другой человек, что бы он ни делал, сразу кажется, что лучше. Ну лучше. Даже я на машине еду, и всё время кажется, мне тут надо поворачивать, там надо поворачивать. Ничего не могу с собой поделать. Да что ж такое? Почему мне постоянно кажется, что вот тут надо было повернуть не так, вот в это трет хочется. Никто Так действует сознание времякали. Всё время кажется, что я лучше понимаю, как должно быть, ты не понимаешь ничего. Ни что так не помогает делу, как желание других нам не мешать. Ни что так не помогает делу самое лучшее помощь. Я дока начала, но затем это желание помочь. Но помогать нужно так, чтобы отношения улучшались однозначно. Это признак того, что мы мы помогаем. Мы помогаем кому-то другому, если наши отношения улучшаются. И это значит, что мы помогаем. Очень простое. Это обязательное своего помощи. Если отношения ухудшаются, это уже не помощь. Это вредительство на основе скрытой зависти. Это просто вредительство на основе скрытой зависти. Нет. Вредить нашей помощи, это наши, они должны улучшаться. Это очень трудно, потому что нужно встать на платформу культуры. 2. Да. Помните, мы разбирали правила помощи? Если мы хотим Что ты сделаешь эту симфонию, чтобы помочь, если мы хотим внести какое-то предложение? Мы должны быть готовы сделать это на свои деньги, своими силами, взяв на себя полную ответственность. На свои деньги, своими силами, взяв на себя полную ответственность. Тогда все с радостью примут нашу идею. Если нам никто не будет мешать, то, может быть, даже она спустится. И вот на этих двух уровнях, которые мы всё разобрали, господствует конфликтология. Это место конфликтов. это уровень конфликтологии. Фактически в некоторых трактатах они описываются как как животный уровень сознания, как животный уровень сознания. И вот дальше начинается сама нектарология, да, то, что мы разбираем. Нектарология умение извлекать нектар из отношений. И третий уровень я отдаю больше, чем беру. Я отдаю больше, чем беру это дружелюбие, так описывается дружелюбие. Я отдаю больше, чем беру. Мы говорили, да, также, что одно из определений дружелюбия это умение не менять своё отношение к другу, когда в его жизни происходят перемены. В наших жизнях постоянно происходит перемены. И мы должны не менять своё отношение к человеку, если что-то в его жизни меняется, потому что всё постоянно меняется в жизни человека. То у него проблема, то у него кризис, то у него развитие, то ещё что-то постоянно, что-то меняется. Но дружелюбие это не менять своё отношение. В настроении дружелюбия человек постоянно недоволён тем, что для него делают другие. И так начинается игра в дружбу. Мне что-то сделали, я недоволен, что мне сделали ничего в ответ, поэтому я стараюсь сделать больше в ответ. И тот человек тожеполучает что-то, он не хочет этого, он хочет больше дать, тоже даёт больше в ответ. И так начинается игра. Я больше, нет, я больше, нет, я больше, так я, я больше. И тут вспыхивают отношения нектара. тут появляется нектар. Сказка. И никто не верит, что мы находимся в вот таком обществе. Это очень редкая ситуация. Больше, больше, больше, не ты, больше, не ты, больше, не ты больше. Сказка. Это называется сказка. Но это сказка. Но это просто дружба. Просто дружба. Это даже не подход к любви, просто дружба. А её четвёртый уровень, когда я отдаю бескорыстно. Когда я отдаю бескорыстно, Так как в предыдущем случае мы всё-таки на что-то рассчитывали, да? Всё-таки больше, больше, но что же всё-таки было? Но что-то мы всё-таки рассчитывали. Рассчитывали. Это уже начало некоторой любви. В любви мы не просто стараемся дать больше, а мы готовы отдать всё, несмотря на то, что объект любви может изменять своё отношение к нам как угодно. Как угодно? Или вообще может не ответить ничего. тот, что знатомые строки из молитв от черех. Ты можешь разбить мне сердце, можешь не показываться мне на глаза, ведь уровень какой. Я всё равно отдам всё. То есть бескорыстно. Бескорыстно, что безусловно, безусловно ни на что не рассчитываю. А не то, что я буду тебя любить, если в список, первый пункт, второй, третий. И чтобы не опускаться с этих теческих уровней сознания, необходимо сохранять это взаимоуважение. Я хочу это подчеркнуть. Взаимоуважение поддерживает нас на теческих уровнях сознания. Что же надо уважать? Ну, поговорим сейчас немножко о уважении. Как ни странно, в первую очередь нужно уважать чисто другого человека. Мы так много говорим о контроле чувств, но забываем говорить о том, что именно чувства нужно уважать другого человека. или на чувство или вообще всего общества в целом. Например, уважая зрение, мы заботимся о чистоте и культуре нашего внешнего вида. Образ человека не должен вызывать в другом человеке негативные чувства, такие как зависть, например, гнев, воздыле, просто беспокойство. Одежда это культура, культура, и она должна говорить о том, что человек считает своим телом главным. Что главное это И главное должно быть голова, да? Если что-то другое, то это уже очень сомнительно. Очень сомнительно. Психологи, мы обосчитано интересное явление. Мне это очень заинтересовало, что за 7 секунд за 7 секунд разглядывания противоположного пола у человека отличается на 25% разы. 7 секунд рас рассматриваю, 25% отключилось, четверть. Ещё 7 секунд разглядывают. Уже половина отключилась. Ещё 7 секунд разглядывают. 3/4 отключилось. Ещё 7 секунд всё отключилось. Балом. Разгидключись. Готов. 7 секунд. Что-то сознание включается. Очень простой опыт. Можете сами провести умским ну, котиту. Челку давали простую ему задачу на простом листке бумаги, и он легко её решил. А потом давали такую же простую ему задачу, но на соответствующем рисунке. И его выключало. Инферм бы понять. <свят> Ничего неку понять. Сознание выключалось, им просто легко проводимое сознание тут же отключается. Всё невозможно. <свят> Уважая слух, мы говорим только о том, что вдохновляет человека. Это уважение слуха говорит то, что вдохновляет. Иногда правда может вызвать депрессию. Правда, можно вызвать депрессию, что аннулирует саму правду как таковую. Правда должна вдохновлять на что-то. Правда должна вдохновлять. В этом принцип правды. Это культура правды, и у правды тоже есть культура. Если правда приводит человека к депрессии, что? Ну мы только аннулируем он саму идею правды. Звук может ранить всё, как самое сердце. Звук это самонаводящееся оружие. издаётся интересное описание. Самонаводящийся, поэтому даже если вы говорите, что потом в другую сторону, не значай, оно точно разворачивается и попадает прямо в сердце. Факт. Бах, прямо в сердце. Некоторые даже так специально запускают в сторону оружия. Слышишь? Др. Попало. А то мысом так действует звук прямо в сердце. И основополагающий принцип уважения к слуху мы разбирали в прошлый раз ещё раз напомню. Это понимание, что отношения должны быть сохранены ради самой истины. Мы иногда портим отношения ради истины. Мы бьёмся насмерть за свою истину и теряем отношения и остаёмся один на один со своей истиной и толку никакого. Один на, один на один я и моя истина. больше никого. Поэтому мы должны так извлекать звуки, чтобы наши отношения сохранялись. Мы должны так говорить правду, чтобы отношения сохранялись. Мы должны так говорить истину, чтобы отношения улучшались. Это действительно будет высококультурно, тогда все захотят нас послушать. Действительно будет высококультурная передача знаний. Что можно, конечно, покричать, поругаться, повоевать, но толку никакого. Никому это не интересно. Просто никак, просто некультурно. И мы говорили, да, что есть два способа передачи истины. Это киртан и ачара. Киртан это громкая речь, когда мы встречаемся редко, то это мы должны громко говорить, кричать, обмениваться словами, идеями, громко что-то обсуждать. Но если мы постоянно вместе, то больше действует элемент ачары. то мы просто ведём себя приличным образом. И это очень хорошо действует на всех, кто видит нас. Уважая обычаи, мы заботимся о чистоте своего тела и запах должен быть адекватен культуре общества, в котором мы идём. Очень часто я замечал такое явление интересное: при этом жарят самосы, пирожки, какой-то одежки потом, воняет же садится на автобус и Весь автобус начинает принюхиваться. <свят> Такой непередаваемый запах мусомасалы, благовоний, и весь автобус подозрительно принюхивается. <свят> Кто это? Что это за новые духи? <свят> Нужно уважать то общество, в котором мы находимся, потому что запах, в общем-то, достаточно грубое явление, но действует яrt всего мы говорим. запах действует почти всего. Поэтому всё время нужно следить за качеством нашего запаха. Мы должны быть очень аккуратны. Мы должны быть очень аккуратны. Мы можем через неправильное использование запахов даже разрушить своё здоровье или здоровье своих близких. Мы должны помнить, что в закрытом помещении, в закрытом помещении не должно быть большой концентрации запахов благовоний. Потому что в основном они на бамбуковой основе, бамбук аллергиникам вред. Если очень большая ну концентрация, то можно верги получить по сосуду. Поэтому, ну, в основном в храмах воздух протягивается, то есть продувается, поэтому просто лёгкий элемент благовонием достигает нашего обоняния и уносится ветром. Ну, когда это помещение незакрыто ну, и клуб стоит дым нагибаться, это просто может аллергию взять. Поэтому очень рекомендую в закрытых на помещениях без оснований водовольно использовать. Просто ради своего здоровья, особенно если есть какие-то аллергические мо тенденции, то есть нужно быть аккуратным. Потому что бамбук очень такой может быть яркое освещение, запах давать. Поэтому нужно быть аккуратным, проветривать часто проветривать помещение. Это важно. Особенно если много людей. Это целая наука ароматерапии, через правильное смешение запахов можно вызывать желания в сознании человека. Поэтому, если мы правильно пользуемся запахами, человек, подходя к нам, получит это желание приходить к нам, просто отправил на запах. Уважая ахизаниями мы находимся в том отдалении от человека, ну, которое он считает комфортным. Дистанция это основа культуры хороших отношений. Дистанция должна быть некоторая дистанция. И культурная дистанция это золотая середина между холодностью и поднебрасством. Если мы слишком далеко отходим друг от друга это холодность, и отношения разрушаются. Если мы слишком близко узнаём друг друга и подходим друг к другу, начинается поднебрасство это оскорбление. И дистанция это основа. Дистанция в ведической психологии так и называется данда. Данда это расстояние на длину палки, данда. На длину палки. Вот на этом расстоянии считается это культурная дистанция. Культурная дистанция. Если если кто-то слишком близко подходит, нужно взять данду и стукучивать. Ближе не надо. Так иногда делают писанецы, да? Дистанцию. Тум-тум. Блин, а палке близко нельзя. Это нарушает культурные отношения. Очень просто. Если отношения охлаждаются, они могут распасться, если слишком близкие оскорбления, это мо и то и другое плохо. Необходимо балансировать с целым искусством, с целым искусством. Уважая вкус, мы готовим то, что нравится нашему гостю, да? Нашему гостю, как, например, на восточной традиции до да? талек. Очень интересная традиция, когда человеку дают много ма маленьких тяжестик много блюд, да? Дитя пробует и вы, и вы, и, вы, и выбирает для себя, что ему нравится, и потом можем заказывать те блюда, которые ему понравились. Это очень культурно. Это культурная встреча гостя. Думаю, что так он не может отказаться, потом у него опять не будет. Он съел всё, что мог. Уважая мнение человека, мы благодарны за то, что он расширяет наше мировоззрение. высказывая свою точку зрения. И она не обязательно должна быть правильной или совпадать с нашей. Но мы благодарны за то, что он всё равно расширяет наши мировоззрения, потому что неправильное мнение даже иногда полезнее, чем правильное. Потому что мы знаем, Бог бывает Бог. Значит, и поэтому наш разум работает, находит аргументы, и у нас и у нас появляется новое доказательство для себя, почему я и по своим путём, почему нет? простигает само наше мнение. Но в чём проблема? Не за чем бояться. Поэтому мы можем уважать чужое мнение, любое чужое мнение, но мы не обязаны не менять свои принципы. Вот это культура. Культура, когда мы не меняя своих принципов, уважаем чужое мнение. Это культура. Если мы не меняя своих принципов не уважаем чужое мнение, это отсутствие культуры. В конце концов, что мы знаем обо всём? Какую-то маленькую часть. Что мы знаем о себе? Мы себя не знаем. Мы знаем 30 лет из своей жизни. А сколько мы живём? Миллиарды рождений, триллионы рождений. Но мы своей жизни знаем 30 лет. Мы из себя не знаем, мы свою жизнь не знаем. Что что мы знаем о жизни Мургоуча? А что мы знаем о жизни Виска? Не так уж и много. А поэтому можно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Это особая культура. меня своих принципов урожать чужие идеи до да. интересные интересные особой идее Также необходимо поддерживать гармоничное развитие личности. Мы должны быть очень аккуратны, понимая, что если не будет гармонии в развитии, то проявится некоторая невозможность развития. Когда нет гармонии, хотя бы чуть-чуть нарушена гармония, одна нога длиннее другой, то развиваться очень трудно, и общество начинает хромать. Поэтому в обществе должно быть гармония. Все должно быть гармонично. Вот эти четыре вещи должны быть гармоничны: товар, философия, атмосфера и отношение. Они должны быть гармонично развиты. Сейчас везде в науке, в обучении, в институтах, в школах, везде существует одна и та же тенденция. Кто знает, какая? Засилье чего? Засилье теории. Засилье информации. Везде, везде. Везде 95% это теория. Везде, везде 95% это просто теория. Что это такое? Просто философия. Просто философия. 95%. Но в практике В общем, мало культуры вообще нет. Атмосферы нет никакой. Вы заметите везде, где бы мы ни взяли. Поэтому а, мы не должны думать, что мы особенные исключения. Мы не особенные исключения, поэтому у нас те же тенденции, на то нечего страждать. Мы такие же люди, мы не на планетяне. Мы в этом же обществе родились, поэтому вот тоже, как и мы живём, те же тенденции. Слишком много теорий, но атмосферы, культуры отношений иногда мне недостают. Недостают. Нету просто гармонии. Чуть-чуть добавить и всё, и поймет, пойдёт, пойдёт, пойдёт, пойдёт, пойдёт. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, всё время следить за тем, не нарушены ли гармонии. Вот о том, как не нарушать эту гармонию, мы поговорим на следующих лекциях. Вопросы какие, пожалуйста, задайте, какие возникнут по видению. на это государство, которое серьёзно любит. Когда этого знаменится все больше воз и теоретические аспекты. Это же в действительности нирвана будет с мы все было. Вот как всего было начиналось все делала самое сильное оружие. Факт, наша философия очень глубока. И её очень глубокие корни, очень глубокие корни. А и поэтому мы пользоваться должны очень аккуратно. Доступ к оружию должен быть, так сказать, очень профессиональным. Потому что при непрофессиональном доступе к оружию происходит случайный выстрел. Не тут так. В армии служили, да? То есть нужно проверять Не остался ли патрон в патроннике? <свят> а поэтому, приходя с проповеди разгеречённый проповедник, видя несовершенство в своём ближнем, продолжает стрелять напропалую из автомата, доказывая неправоту самых ближних. Ну, и так всё знают. Он тоже прочитал те же книги, ходит на те же лекции. этому нужно приходя домой вытаскивать патрон из патронника и делать контрольный выстрел в специальный бак. Вы да? кто ходил в караул, помните? Нужно с добрым сердцем приходить домой к родным, к близким, к братьям, сёстрам. С добрым сердцем. Мне нужно приходить с оружием и продолжать воевать дома. Мне нужно дома другие отношения. Мы говорили вот этот отличи Кертона и Очара, да? На улице нужен Киртон. Эй, стой, иди сюда, к книге, смотри, куда пошёл, смотри, что. <свят> То есть, да, это действует факт. На что это действует? Ты если это делаешь, без злочиек, не обижаются. Он понимает, что такая жизнь честно так делают. <свят> Я сегодня шёл, ну, протянем, мне в живот вот затыкали какими-то бумажками. На <свят> набешает это. Ве живот вот так массаж нужно делать. Массаж. Это нормально. Да, то есть мир мир такой, что все очень сконцентрированы на материальных целях, поэтому нужно выводить материальными методами при, приводить к чувству. Иначе никто просто не остановится, никогда. Нас бы раньше приём взять в клещи. Знаете, такой приём. А? Ну это это идёт человек, и два санкитанчика берут две книги вот так. И рядом стоят вместе, его прижимают к стенке. То есть он дер прижимаются, прижимаются, потом уже некуда, его книгами прижимают к стене. И ему некуда деться. Конечно, посмотреть не желаете. Те времена, конечно, давно уже прошли, так не надо делать. Но некоторая активность должна быть. Но ну, она должна быть такой, очень на основе очень доброго сердца. Но без активности ничего не получится. Пока вы минусно кричать бесполезно. Бесполезно. Пока он же кричать ничего не получится. Ничего не получится. У меня недавно был момент, мы там ошиблись с билетом. И решили вернуть билет там очень дорогой билет на Дальний Восток, дорогой билет, там 400 долларов стоит. И мы хотели вернуть. И... Эта женщина в в кассе, она включила какую-то непонятную гуну себе, всё, как сказал: "Нет, ничего не знаю. Я не, не буду предъявлять это. Идите, девчач, хотите". Билет не не сдаётся. Я что-то объяснял, что на билете должно быть написано, что билеты не возвращаются, там и этого нет. И пытался как-то объяснять спокойно, знаете. Понял я, наверное. И что-то у меня тоже переключилось. А эти совелики. Кнуток бы сразу и сказал. И сразу всё принял, значит. Ну, давай. Сразу всё стало понятно. Ну, время такое, мы ну, что делать? Не надо так говорить. Так делать не надо. Ну, но жизнь такая, что иногда если громко не скажешь, споздно. И не получается. Время Киртона, саможизнное будет Киртоном. Вот Весдин должен быть киртом. Но если мы приходим домой, кирта нельзя проводить. Дома бард. Дома бард, ттт, ттт, ттт, ттт. Ттт, ттт, бард. В материальном варианте бард называется пила. Ну, когда все дома пилят друг друга. Ну, мы должны дома быть очень мягкими, очень мягкими. А иначе вот происходит эта подмена. рисо оружие приносится до мы нужно зачехлять. Там уже причехлять. Первое, чему учат а-а война в науке кавалерий баяту это умение зачехлять сам свой нож. Он год или два учатся. Не вытаскивать, зачехлять. И пока чётко не научится А это очень трудно. Можно легко очень порез, очень остро оружье. И зацеплять быстро очень трудно, потому что можно не глядя это делать. Пока он не научится всё. Даже речи не идёт о каких-то упражнениях. Ни в каком случае, пока не научится зацеплять. Значит, и также мы должны сначала научиться молчать ему ручкой. То есть если он приходит домой, мы же научимся молчать. Молчать нужно научиться. Помолчать немного, чтобы успокоиться в себя обряди. Ну эти, ну подумать, какая ситуация, ну что за день произошёл. уже потом что-то поговорить. У нас привычка сразу в бой. Масштат ты за один сделал, а ты сам что сделал? А я вон что сделал, а я вон что вот да это кому надо, то что ты сделал. А кому надо, что ты сделал? Всё порезали друг друга в клочья. Семейная жизнь. Поэтому да, факт. Да действительно так, оружие очень сильное. Да. А то, что применяется эзотерические какие-то явления, ну это факт, они привлекательны. На западе сейчас очень а э модно вот всё это эзотерическое, вот от йоги. Вообще все виды йоги очень так популярны. Они ну, фактически сейчас на засилие йоги засигнёт йоги. Есть тесно никакой багчё нет, никакой философии нет. Но сама культура так элегантно приходит. И поэтому если мы воспользуемся этим Ты знаешь, конечно, как использовать пиво Брахма? Вот этих вот. Есть ли есть такую пиво? Нет? Да. Пиво Брахма. Да. Но если мы воспользуемся этим фактом, можем много снять с ней подходов с 140 или к предположу. Внешняя форма пришла, да, осталось просто наполнить внутренность. Наполнить внутренность. Я так иногда приежаю в какой-то город, я провожу муниципальную программу и просто уезжаю на полгода. И мне говорят: "Преданно, ну так же так вы уехали. Что ж с ними делать? Так же за ними ухаживать. Говорю: "У меня тут ничего делать. Просто посмотрите, что, что что будет через полгода. Я возвращаюсь через полгода, мы опять всем звоним, они приходят и всё говорят одно и то же. Дома были везде вот. А... Никто такого не говорит. Нету глубины никакой ни у кого. Ни у кого нет ничего глубокого. То, что имеем мы не иметь никто, ни у кого нет никаких выработок. Никто не может слово вообще связать. Зашидурнуть. Да, Никто не может слово связать, если мы просто качественно рассказываем то, что написано в книжечке при покупке, все к нам будут возвращаться. Потому что не ни уклоня ничего нет. Формалист, а внутри ничего нет. Это мы всё просто это качественно напредставлять никакой проблемы. Все будут ходить, проверять, не у кого такого. Поэтому северунце сюда. Это как товар, знаете, если вы видите какой-то ну хороший товар, то потом хочется проверить. Потом хочется проверить. Ну иди ты проверяй, а нет ни у кого такого. Возвращайтесь, покупайте. Я так сегодня покупал себе этот выбор он, думаю, нет. Надо пройтись по всему магазину. Это оставьте. Я пойду продюс... прошёлся, нет, не около вернулся. Я сказал: "Ну вот, можем, говорит. Градабешь, спасибо. Купил. Так же и человек действует. Он приходит, пробует, не волнуйтесь, если он уходит. Если ему качественно представили нашу идею, качественно просто представили, грамотно, тон, то да ещё походит немножко, это нормально. Нам нужны люди, которые нас выбрали. Некоторых мы зазомбировали. Ну и всё. Нет иного пути. А ему это уже три раза говорю, что нет иного пути, кроме того, нет иного пути, кроме того. Да? И кроме того, кстати, ещё нет иного пути. И вообще много нет пути. И мы просто вряд стали с тем, что и мы тоже нету нового пути. Тоже ну и всё. И чё походит? Ну если мы просто грамотно представляемся в концепции, очень просто. Тот человек идёт и сам выбирает. И он приходит уже выбравшим. И уже ничего не нужно делать. Он уже выпил, приходит уже выбравший. Да и его не было, может быть, некоторое время. Но он уже сам выпил. Поэтому, знаете, есть такая концепция в воспитании, в этическом воспитании. Если вы относитесь к человеку как к разумному, он начинает себя вести разумно. Если мы относимся к человеку как к глупому, он начинает себя вести как дупец. Это в воспитании применяется. Так воспитание на ну, ребёнка идёт. Если к ребёнку как к взрослому относиться, он начинает меньше глупостей совершать, подтягивается под взрослое мышление. Если к нему как к какому-то тому бездолю относиться, то он так и себя ведёт, как бездольный. Поэтому нужно очень хорошо относиться к людям, и люди будут в ответ очень хорошо относиться к нам. Давать им возможность выбрать. Он в конце концов у нас скричный, это мы научил. Рассказать всё, потом дать выбор. Теперь сделаю выбор, потом жму сам. Мы тоже должны давать выбор. Да. Угу, ещё просики. Да. Почему продолжать, если давать? Что? Сейчас. Продолжать, если давать вкус. Вкус. Очень вкус очень интересный, врелия. Вкус очень интересный. Обычно сам по себе вкус не притупляется. Обычно э вкус у нас забиргается. Вкус сам не может притупиться. Если нам что-то нравится, нам нравится всё больше и больше. Обычно и тяжа своим вкусом э мы начинаем э играть в какой-то спорт. Мы из духовной практики делаем спорт, Мы начинаем бороться за свой вкус, как за медаль, со своими ближними. Нам кажется, что вот у того первая дорожка, у меня вторая, у того третья, четвёртая, пятая, и вот кто лучше. Кто громче споёт, кто выше прыгнет, кто раньше станет, кто громче мантру прочитает, знаете, кто больше кругов, кто быстрее инициацию получит, что-то издруг из духовной практики спорт появляется. Спорт, но понимаешь, как не наше настроение. Спорт немножко не наше. Нельзя делать из духовной практики какое-то ну, состязание. И когда мы начинаем состязаться, вот тогда вкус пропадает. Когда состязаться начинает, вот вкус пропадает. Посмотрите на лицо спортсмена. Они искривлены. А. Рад только один. Тот туда бежал быстрее всех. А все стояли ни с чем. Типа это был обычно вот это признак того, что э некоторые такой спортивный рост присутствует, что в куса хоть. Поэтому нужно осмотреться по сторонам, может мы неправильно воспринимаем тех, кто находится рядом с нами, может мы стали с ними бороться. Может какая-то борьба, кто лучше. получино просто. Это нормально с причин, есть много причин, я просто одну сейчас скажу, вот одну, если честно. А так вкус может по многим причинам пропадать. Но в основном дело не во вкусе, а в том, что мы неправильно себя ведём. Это до вкуса ходит. Знаете, как дело-то в общем-то не в пище, которая нам нравится. Если вкус к ней пропал, значит, токсинов слишком много в организме. То значит, мы что-то неправильно ели или не в это время. Поэтому приходит ну токсикоз со вкусом попадает к пище. Также когда мы себе ну неправильно ведём, какие-то вот такие а неправильные вещи, ну, неправильное отношение, то вкус к созданию крышно пропадает. Поэтому необходимо некоторое очищение. Очищение. Очищение это уступить дорогу. Не могли бы вы ну побежать передо меня? Ну, то есть перестать соревноваться. Перестать соревноваться. это просто. А, сознание, это как бы это как бы 2.4 уровня. Да, это про скви 4 уровня мы разобрали. Ага. Э, что как бы является, то человек может при всей степени кандидатура. Что является фактором, то речь о том, что человек может попасть. Человека заставляет прогрессировать опять-таки вкус Если он получает вкус отношения к нему, нового отношения к нему, то ему хочется имитировать это отношение в связи с его жизнью. Он он пытается это отношение применить к к другим. То есть если вы кому-то даёте вкус правильного отношения, то он начинает к этому тянуться, он хочет этого. Он ищет этот вкус везде и сам пытается его применять в своей жизни. Поэтому мы должны быть некоторыми такими распространителями вкуса. Ну это как любой товар, чтобы доказать его вкус, нужно сначала бесплатно раздавать. Поэтому разные распространители ходят, там, угощают чем-то: "Это попробуйте, это попробуйте". В, в магазинах бывает бесплатная дегустация. Также у нас есть нечто бакти. И как бы, как бы бакти наши должно обладать высочайшим уровнем вкуса. Поэтому если мы его правильно проявляем, если мы тщательно бакти проявляем, не агрессию, не не неправильно применённое оружие, не вовремя, не там, а действительно бакти, то есть в нужное время, в нужном месте и правильно применённое отношение, то оно однозначно должно вызывать ответное желание вести себя так. То есть угощаться, однозначно. Потому что опять-таки получается этот вкус, чувствуется атмосфера и видно взаимоотношение, что это нечто другое, нечто другое. Тоже как я рассказывал, да, что когда ну приезжаешь с тяжёлых, мне какие-то более добрые места. Сразу хочется быть в этом месте, никуда уже это вообще не хочется. Просто хочется оставаться, у оставаться, оставаться, потому что к тебе просто хорошо относиться. Бывают места, что плохо относиться. То есть плохо, место очень тяжёлое, там не хочется находиться. Поэтому атмосфера главное. Однажды я приехал в одну республику. Есть одна республика в России. Приехал в эту республику, и она идеальна. То есть там природа идеальна, прекрасные горы, прекрасные озёра, прекрасная природа. Всё идеально. То есть мне только рассказывали, какая там всё идеально 3 дня вообще. Потом в Азгилию ещё 3 дня как всё идеально. Но потом мне сказали: "Ну только вечером на улицу не выходить". Это что такое? И мне рассказали, что вечером местное население немножко запевает. И на натачивает стальную проволоку и подходит к русскому и просто протыкает его, можно сказать. И даже не остаётся точки входа-выхода. И врачи даже потом не могут определить, что вообще проткнуто где. То есть что вообще лечить. Шу. Так не лебеторских. Просто не говорит, потом говорит, ничего не находить. Я сначала так бы послушал, думал, да и ну да она какая-то, она преувеличивает. Но после лекции, после вечерней решил, там было у меня 2 квартала всего. У меня было машин, думаю, ну попешком, какая проблема. Я когда пошёл, за мной весь зал увязался меня провожать. Подождите, что, Олег Олегович? Мы с вами не всё того плашу о со мной. Я подумал, да, они хотят её жить. Хотеть распунки, то есть отношение. Отношение и всё, и у меня сразу пропал вид вид красивый Волгор, глубокий Казёр, прекрасное озеро. Я подумал, всё, я поехал. <смех> Где мой самолёт? <смех> я хочу домой. Всё. То есть главное это вкус отношений действительно, вкус отношений. Если это есть, нам всё равно, есть озёра, есть моря, есть горы. Абсолютно всё равно. Нам нравится это место. Наверняка, те, кто занимались проповедью, ну вы знаете, что может быть самый тяжёлый город вообще. Вообще в нём ничего нет. Две улицы и одни только шахтёры. Ну, <смех> и там вы встретили таких людей, у вас были такие прекрасные отношения. И невозможно это место забыть. То есть из всех прекрасных городов, но ну, помнится самый тяжёлый город, самый страшный, самый тёмный подъезд. И в нём помнится самое тёмное лицо, но оно взвой купило это лицо. Всё. И так вас потом благодарил, и это память остаётся. Поэтому самое главное вот вот эти два-вторых фактора, ну, в организации, которые мы разобрали это атмосфера и отношения. Вот это главное, потому что нам действительно надо. Точно надо. Поэтому, например, в Ньукивасто описывается, что построение здания, построение храма, построение дома это не построение стен, это построение отношений. Отношения, пока отношений не не построены, стен строить нельзя. То есть стены просто накладываются на хорошие отношения. Не более того. Если отношения есть, то такой дом называется Виман. А если отношения плохие, такой дом называется склеп. То есть у радио окна, двери, но все мёртвые отношения, мёртвые и страшные. До скольки я должен читать? Скажите мне. До 6:00 ещё. Вот это. в идеальном равновесии. А вы хотели перетянуты, да? Не получилось, но хотели. А сказали, Саша, что ты. И стали. Ско. Или не получилось, да? А в разных культурах разные отношения вот к этим, что я говорю, настроениям. А традиционно вообще в семье не переходят вообще на ты. То есть если ты сметату, то, то, ну, вообще не традиционного перехода, а только между матерью и ребёнком есть этикет, конечно. Поэтому, а, в, во всех случаях нужно, чтобы это решалось, так сказать, к, по местной ситуации. По, поэтому, если не получается, то не обязательно это проблема. необязательная это проблема, нужно как-то постараться это объяснить, разобрать что. Ну вот я, например, на ты не могу переходить. Например, я. То есть меня научили быть уважительным, и я ко всем надо стараться относиться. Вы вы ну так примерно я не могу так а некоторого терапевта. Ну, в общем-то, а трудно сломать вот этот барьер внутренне культурный, и можно просто постараться это объяснить. Ну, просто. То есть не обязательно, в общем-то. Если мы будем брать а трактаты по культуре, то мы можем найти, что это и признать близость факта, да, когда мы переходим на очень личные имена, на очень личные какие-то определения. Но в в то же время нужно быть очень аккуратным, так как излишняя близость порождает излишнее видение недостатков. А когда мы слишком много видим недостатки, то это может вызвать негативное влияние. И дружба прекращается, начинается война. И поэтому о семье, например, вообще не рекомендуется, так сказать, слишком близко вести себя слишком так вот слишком дружественно. То семья это не дружба, семья это нечто более сложное, просто. Поэтому уже в зависимости от того, как у вас принято, тоже это обсуждается. Но Не всегда это проблема, что мы не можем перейти на слишком близкое общение. А переход должен быть в своё время всегда. В своё время. Если мы торопимся, то может быть некоторая неуютность. Уют это когда мы вовремя переходим на определённый тип отношений. Если мы не вовремя переходим, неуютность некоторая. Неуютность. Это можно объяснить, что вы себя чувствуете неуютно, или тот себя чувствует неуютно. Можно это объяснить. Угу. Что здесь? Да. Посторонний, если я вспомню, слышала, что проблема существует, что касается денег. Может, это. Есть какая-то. Что вы делаете? Так что вы полу а говорят правду грубо. Грубо. Ну, грубо. И хотя это правда, но мы не хотим её слышать. Наше сознание так устроено, что даже если мы просим другого человека сказать правду, на самом деле мы его просим сказать приятные слова. Например, человек подходит, и говорит: "Дорогой, продумай тут, пожалуйста, скажите обо мне всё, что вы думаете. Скажитеся правду, я хочу знать, мне нужно для собственного роста". Я предупреждаю всех, нужно говорить только хорошее. Потому что человек думает: "Вот. Теперь я задействую своё видение. Я так давно мечтал сказать всю правду. Да ты такая такая, а". Лицо слушающего становится чернее тучи. И он одежается, чтобы послушать. Я не просил тебя меня оскорблять. Я просил сказать правду. Поэтому знаю, если вопрос сказать правду, говорите только хорошее. Я вас закрываю. Потому что у каждого человека время от времени появляется желание попросить другого сказать про плохого, да? Ага. Э-э. Говорю плохо. Поэтому говорите только хорошее. Вот. А обычно плохое говорят только в том случае, если это Ваш ребёнок, у вас ученик или ваш подчинённый. Во всех других случаях плохое вообще не говорят. Это закон культуры. Закон культуры. Если уж там прямо такая то супер проблема, нужно найти того, кто в этих отношениях находится, родственных или подчинённых, и сказать тому, кто, так сказать, имеет право это сделать. Если это не наш сын, не наш подчинённый, понимаете, зачем его воспитывать? Почему мы мы пытаемся стать папой или мамой? Вынарожаете ну, детей, воспитываете. Ну, зачем воспитывать друг друга? Не нужно. Нужно, да. Всё прохлопал доки, дядя. Пытаю говорю, прямо